и я провел так некоторое время. И однажды я вошел к царю Аль-Михрджану и нашел у него толпу индийцев. Я пожелал им мира, и они ответили мне на мое пожелание и сказали «добро пожаловать», и стали расспрашивать меня про мою страну. А я расспрашивал про их страну, и они сказали, что среди них есть Шакириты, а это самые почтенные люди, и они никого не обижают и никого не принуждают, и есть среди них люди, которых называют брахманами, и они никогда не пьют вина, но наслаждаются и живут безмятежно, развлекаясь и слушая музыку, и у них есть верблюды, кони и скот. И они рассказали мне что народ индийцев разделяется на 72 разряда. И я крайне удивился этому. И я видел в царстве царя Аль-Михрджана остров, который называется Касиль, и там всю ночь слышны удары в бубны и барабаны. И островов и путешественники Рассказывали мне, что жители этого острова — люди степенные и разумные. И видел я в этом море рыбу длиной в 200 локтей, и видел также рыбу, у которой морда была, как у совы. И видал я в этом путешествии много чудес и диковин, но если бы я стал вам о них рассказывать, рассказ бы затянулся.